Глава 10. Учебный фрегат «Нептун» очаровал с первого взгляда. Впрочем, это можно сказать обо всех парусных судах. Я вроде уже видел корабли подобного класса и даже ходил на одном из них, но все равно ненадолго застыл, наслаждаясь открывшимся видом. Южнее Воронежа на дону выкопана целая система озер, где построена верфь и проходят испытания судов. Понятно, что крупному кораблю здесь сложно развернуться, но других вариантов нет. Переносить столь масштабное предприятие, состоящее из десятка производств, на юг попросту нецелесообразно. Слишком много логистических и технологических цепочек завязано на этом регионе. Я же не знал, что все намеченные планы сбудутся. Мало захватить территорию, ее важно удержать. В моей реальности Пётр потерял Азов через 15 лет после его завоевания. Думаю, подобного со мной не произойдёт. Но первые годы положение России было шатким. Поэтому главная военная верфь страны расположена в 700 верстах от моря. Полностью корабли собираются в адамахе, расположенном на месте Мариуполя. Именно туда сплавляют корпуса, а далее ставят мачты со снасткой. Но испытательная база остаётся в Воронеже, как и большая часть специалистов-кораблестроителей. Естественно, здесь хватает и других мастеров. Город давно стал не только главной базой армии, но и научно-производственным центром. Но сейчас меня волнуют строго дела флота. Моряки уложились в две недели вместо обещанного месяца, подготовив Нептун к учениям. Потому я снова расположился на наблюдательном пункте, рассматривая последнее приготовление к стрельбам. Наконец, капитан корабля отдал сигнал, подняв несколько флажков. Находящийся рядом морозине тут же отдал приказ сигнальщику, замахавшему флагами в ответ. «Сначала мы дадим залп из мелкокалиберных пушек», — пояснил адмирал. «Затем опробуем средний и крупный калибры. Только потом дадим общий залп». «Делайте, что считаете нужным», машу рукой, переводя подзорную трубу на мишени. Последнюю неделю погода балует нас солнышком, чему несказанно обрадовались моряки. Я не разделяю их энтузиазма, ибо дороги изрядно размокли. Несмотря на развитую инфраструктуру, невозможно замостить все пути. Вот и мой кортеж немного помучился и изрядно испачкался, добираясь до полигона. Тем временем корабль окутался пороховым дымом, а до нас донеслись звуки выстрелов. Верхняя палуба обычно бьёт картечью, рассчитанной на уничтожение экипажа противника. Для этого типа стрельбы мишени не нужны. Через пару минут раздался новый залп. За ним последовал следующий. А вот после выстрелов крупнокалиберных пушек меня основательно пробрало. Сразу ощущаешь бренность бытия и свою ничтожность перед разрушительной стихией, пусть и Чего-то меня сегодня несёт на пафос. Всему есть причина, моему состоянию тоже. Отправляясь на юг, я даже не мог подумать о каких-либо проблемах. Мысленно я был уже в объятиях Агафьи. Хотя про дела тоже нельзя забывать. Хотя надо признать, что они вторичны. Большая часть моих планов осуществилась, доставив удовольствие. Особенно это касается общения с любимой женщиной и детьми. Стрельбы и посещение военных производств тоже изрядно подняли мне настроение. Приятно осознавать, когда твой труд приносит плоды. И вдруг хорошая такая ложка дёгти, откуда её не ждёшь. Скорее, это самообман, а я просто в очередной раз расслабился, забыв о гнилостности людской натуры. Поэтому сейчас приходится делить радость от результатов стрельб со злостью на некоторых персонажей. Бам! Корабль почти полностью исчез в пороховом дыму. Я только заметил, как его тряхнуло. Но и нас накрыло оглушающим звуком бортового залпа. Перевожу взгляд на мишени и киваю самому себе. Молодцы, просто идеальное накрывание. Понятно, что на озере нет качки и расстояние до макетов небольшое, но всё равно приятно наблюдать подобную картину. Для начала закрадывается мыслишка, что русский флот не уступает французскому и, возможно, голландскому, что полный бред. Сейчас передо мной своё мастерство показывают лучшие артиллеристы страны. А что будет в реальном бою, всем прекрасно известно. Нас разнесут, не заметив, хотя бы потому, что у России нет 70 и 80 пушечных кораблей. У Англии, Голландии, Франции и даже кризисной Испании таких монстров хватает. Только это ещё цветочки. Ведь европейцы имеют опыт больших сражений с использованием линейной тактики. Нам пока негде учиться новаторским методам морского боя. Османов удалось разбить при помощи галеры стругов. Флейты подключились уже на заключительном этапе завоевания превосходства в Чёрном море. Ничего. Я еще доживу до спуска на воду монстра вроде нынешнего флагмана британского флота. Мысли постоянно возвращаются к обнаруженным проблемам, не давая сосредоточиться на стрельбах. Судя по улыбке морозине, все замечательно. Два бортовых залпа и мишени снесены. Что может быть лучше? «Сейчас фрегат развернется, а бойцы поменяют макеты», — произнес венецианец. Надо испытать прочность корпуса с обеих сторон, но думаю, особых сложностей не будет. Далее у нас испытание новых береговых орудий. Именно они должны заменить устаревшие пушки на фортах Севастополя и Хеджибея. Далее вы сами, адмирал. Джон Пауло явно расстроился, но просто кивнул. Жду отчет о результатах стрельб. Послезавтра предлагаю провести совещание с тульскими инженерами. Надо согласовать работу над недостатками и узнать, в какие сроки уложатся заботчики. Меня действительно ждало важное дело, при этом крайне неприятное. Поэтому я уезжал с испытаний, недовольный. Как говорится, приехали. Надо сразу признать собственную ошибку. Зря я решил начать формирование олигархических группировок искусственным путём. В свою защиту могу сказать, что мной двигала вполне себе логичная задумка. Нынешнее семейство Романовых достаточно сплочённое и адекватное а главное — аполитичное. За некоторыми исключениями, конечно. В управление государством лезет только Наталья, но её кандидатура мной одобрена, и сестрёнка действительно обладает необходимыми талантами. У Софьи больше желания влавствовать, нежели реальных умений. Сейчас она успокоилась и на своём месте, курируя социальную сферу страны. Остальным сёстрам политика даром не нужна, им хватает дел семейных и различных хобби. Вроде увлечения культурой, как у Марии. Но все это лирика. Сейчас меня занимает человек, со скованными руками, стоящий напротив. Рядом расположился Дивов, готовый в любой момент успокоить задержанного чиновника. Вернее, уже арестанта. Верный калычев сел за стол, дабы вести протокол. Слева от секретаря примостился ведущий дело следователь, нервно поглаживающий папку с документами. Я не могу доверить беседу со столь специфическим человеком Абыкому. Потому и приказал присутствовать наиболее близким и доверенным людям. Заодно велел позвать дознавателя. Всё равно ему работать дали. Ларчик сегодняшнего действа открывается просто. После негласной проверки ревизион дела тайная канцелярия задержала Василия Михайловича Долгорукова. Нет, это не покоритель Крыма. Тот ещё не родился. А передо мной немного ни, ни мало заместитель главы Воронежского промышленного района. В это образование входит несколько предприятий ВПК, включая верфь. Я специально выделил этот кластер в отдельную группу, дабы обеспечить более эффективное руководство. Армейцы обычно на своей волне и им нельзя поручать производственные вопросы. У гражданской администрации хватает своих дел. Такие же районы есть в Туле, Коломне и Нижнем Новгороде. И все они объединены в консорциум, согласовывающий и обеспечивающий госзаказ для армии. Сейчас в АПК России входящим в Минпром руководит Алексей Салтыков, бывший распорядитель царским имуществом. Это не дополнительная бюрократическая надстройка, а необходимый рычаг управления. Многие вопросы пока приходится решать вручную. К сожалению, система еще не отлажена. Еще происходят всякие гадости типа сегодняшней. Глава Воронежского промышленного района Головин в прошлом году сломал ногу, а затем серьёзно простыл. Еле привели нужного человека в себя. Поэтому сейчас Фёдор Алексеевич в вынужденном отпуске и должен вернуться на работу к лету. В его отсутствие кластер возглавил его первый зам Иван Алабин, которому помогал Долгоруков. По сути, молодой князь перехватил управление, воспользовавшись слабостью ИО-директора и начал проворачивать незаконные дела. Собственно, из-за этого его и задержали. Ранее я видел Василия пару раз, на мельком. Собеседования при его назначении не было. Не может же царю следить за всеми кадровыми назначениями в стране. Снова прокол моей политики. Вернее, излишней осторожности. Но нельзя ссориться со всеми сразу. Возможность занимать высокие посты в армии и на гражданской службе — это одна из привилегий аристократии. Я ведь сильно урезал их, еще и начал процесс отмены крепостного права. Многие неплохо устроились в промышленности и торговле, став акционерами компаний. Однако отпрысков знатных фамилий гораздо больше, нежели теплых местечек в частном бизнесе. Вот и приходится людям служить по старинке. Что на самом деле отлично. При наличии сильной конкуренции со стороны чиновников среднего звена аристократия мобилизовала все силы. Дети-вельмож активно учатся в университетах, и не только в шляхетском училище. До людей дошло, что они могут оказаться на обочине исторических процессов. Только всегда найдётся паршивая овца. Вот и наш герой решил воспользоваться моментом, получив доступ к огромным ресурсам. В итоге Долгоруков провернул аферу с корабельным лесом, продав купцам высушенный качественный материал и заменив его недавно спиленными стволами. Ну не идиот ли? Скоро начинается масштабное строительство новых кораблей. Проект рассчитан на три года, а подготовка заняла почти пять лет. А какой-то вредитель чуть не сорвал государственную программу. Помимо леса вылезли махинации с медью, железом, продовольствием для рабочих, невыплатой положенного жалования и заменой поставщиков на своих знакомых. Последняя схема давно известна. На ней поймано немало аферистов. Забавно, что фиксальные органы могут не тронуть новых поставщиков и их покровителей, если не нарушаются сроки, а цена оказывается вменяемой. Я никогда не мешал людям зарабатывать, лишь бы не наглели. Только для чего махинаторам мутить воду, если нет возможности быстро нажиться? Поэтому летят к чертям планы разных ведомств из-за непоставленного или некачественного сырья. Здесь же человек развернулся широко. Мне стало интересно, чем бы он перекрыл недоздачу меди? Это ведь стратегический товар, чье производство контролирует государство. Сырой лес ещё можно подсунуть или поменять хороший металл на шлаг, что и сделали наши аферисты. Но медь... Судя по предварительному расследованию, есть контрабандный путь в Персию. Сейчас тайная канцелярия прорабатывает эту версию. Вывести подобный товар на Запад нереально. Далеко, дорого, и преступникам придётся конкурировать со шведами, плотно контролирующими рынок. Остаётся юг или внутренний рынок. Все эти мысли пролетели у меня в голове, когда завели арестованного. Судя по отсутствию какого-либо раскаяния на породистом лице, князь особо не переживает. Его расчёт объясним. Но глуп, как и вся схема воровства. Дело в том, что этот красивый по местным меркам мужик — родной брат мужа Екатерины, моей сестры. А еще он по матери племянник Василия Голицына, бессменного министра сельского хозяйства и дальний родственник зама главы ревизионного отдела Дмитрия Голицына. Последний по совместительству мой зять, женатый на Феодосии. Как тебе такое, Илон Маск? Вот и я оказался ошарашен, когда узнал об откровенном воровстве столь приближенного к семейству романовых человека. Слабоумие и отвага? Или надежда на весьма важных покровителей? Только в русском царстве нет безнаказанных. Если докажут вину, то я даже собственного сына предам суду. Надеюсь, что подобного никогда не будет. И как этот кадр умудрился пройти строгую систему отбора при назначении на важную должность? Она постоянно усложняется именно для исключения таких вот случаев. Странно, что Долгоруков ранее в мутных схемах не участвовал и лишь ждал шанса. «Объясни одну вещь, Василий, на что ты рассчитывал? Ведь любое нарушение всё равно вскрывается по итогам годовой проверки». Задаю пробный вопрос, дабы получить впечатление о Долгорукове. «Лжа это, государь!» Все мои мысли и действия направлены на благополучие России, без паузы произнес князь. Оговорили меня, чтобы скрыть свои преступления. Во всем виноваты и ваш колабиный инженер Алексашка Гордон. Мешал я им, вот и оклеветали. Какой актер! Князь врал так убедительно, что, не зная всей подоплёки, то поверил бы. Глупый человек. Ему дали шанс покаяться признать вину и начать помогать следствию. Подельники Долгорукова уже поют, оки соловьи. Они думают, что родственник царской сестры может рассчитывать на помилование. А вот остальным грозит даже высшая мера. Ведь речь о стратегическом объекте и обороноспособности страны. Хотя никто не собирается делать исключений. Закон един для всех. Но необходимо дать шанс провинившемуся. Как он им воспользуется — другой разговор. Вместо раскаяния и помощи следствию наш герой выбрал иную тактику. Сразу скажу, зря. Вот по Алабину хватает вопросов. В жизни не поверю, что на человека можно надавить авторитетом, заставив его закрыть глаза на хищение. Скорее всего, зам главы района вдоль, касательно зятя недавно умершего Патрика Гордона, то здесь князюшка просчитался. Шотландец просто кристально честный человек. Именно из-за конфликта с вороватыми интендантами Александр покинул Францию, перебравшись к нам. Здесь его многочисленные таланты сразу нашли применение. Заодно человек женился и решил осесть на новом месте. После службы на фронтире я лично перевёл его в Воронеж, где инженер введал строительной частью промышленного района. Глупо считать всех европейцев, живущих и работающих в России исключительно честными и порядочными людьми. Среди них дерьма хватает. Мы от него избавляемся в первую очередь. Иногда методом повешения или расстрела. За остальными у нас двойной надзор. Кроме правоохранительных органов, на иностранцев всегда готовы пожаловаться отечественные коллеги. Поэтому пришлые специалисты, занимающие важные должности, находятся под пристальным вниманием. Александр Гордон не избежал сей участи. Его просвечивали буквально под рентгеном. Шутка ли? Человек сначала занимался возведением черноморской оборонительной линии, Затем попал на фактическую базу русской армии и флота. Надо учитывать возможности воровства в строительной сфере. Там ушлый специалист способен списывать немалые суммы, оставаясь безнаказанным. Если не ворует слишком нагло, конечно. Я все эти вещи уже прошел, переварил и применяю более-менее рабочее противоедие. В первую очередь на должности военных инженеров, интендантов и иных лиц, имеющих доступ к закупкам, назначались проверенные люди. Далее ревизион отдела Фиксала Минфина проводили мониторинг цен, касающихся крупных проектов. Вроде всё просто, но такая стратегия сразу начала приносить результат. В гражданской сфере тоже достаточно жёсткий контроль. Но он не сравним с армией, поэтому я спокойно отнёсся к обвинениям Долгорукого. Он озвучил их ещё на предварительном допросе и вот снова включил режим дурачка. Передо мной не стоит задача обязательно посадить очередного взорвавшегося вельможу. Вопрос давно в соблюдении законности любым чиновником и ответственным лицом, вне зависимости от происхождения. Перевожу взгляд на застывшего следователя и делаю ему знак рукой. Забавный толстячок средних лет понял жест и сразу подорвался к князю, сунув тому несколько листов с текстом. «Там не допрос, а изображение, схемы, аферы» где расписаны все ходы преступников и указаны персонали. Взглянув на бумаги, Долгоруков отбросил их в сторону, скривив красивое лицо. Лужа! Я сразу об этом сказал государь!» «Наверное, его вид должен изображать одновременно гордость и оскорблённую невинность. Позёр». Тем временем следователь снова удивил проворностью, быстро собрав разбросанные листы и занял своё место. Он уже не столь бледен и напуган. Вон даже румянец появился. А мужичок действительно молодец. И не только хорошей физической формой. Ха-ха. Правоохранитель ведь умудрился за два дня расколоть основных фигурантов и составить схему махинаций. Долгоруков тогда находился на полигоне в составе моей свиты. Надо было отвлечь его внимание. Это тоже предложил толстячок. Кстати, не мешает проверить его досье и продвинуть по службе, коли справится со столь сложным делом. «Знаешь, Васька...» Долгоруков дернулся от унизительного сокращения его имени. «Тебе дали возможность повиниться и начать работать со следствием. Тем более, что все фигуранты, участвовавшие в хищениях, уже сознались. Заметь, без дыбы и прочих пыток. Все ваши преступления на виду». Ведь любой мастер сразу отличит высушенное дерево от сырого. А недостаток меди с железом вы попросту не сможете покрыть. Их нет на складах. Ревизоры проверили накладные, по которым доски с металлом якобы ушли к потребителям. Никто материала не получал. Вы их просто списали и продали. Вскоре сюда привезут твоих распорядителей и людей, получивших украденные ресурсы. Тогда проведу точную ставку, и если всё подтвердится, то можешь забыть о помиловании. Пока есть время соз... НЕНАВИЖУ!» Князь вдруг сделал попытку броситься на меня, но был сбит с ног Дивовым. В следующие несколько секунд в комнате раздавались только звуки ударов с криками боли. Истома не стал миндальничать, двинув арестованному под дых и пару раз добавил по почкам. Затем майор заломил князю руку, заставив того рухнуть на колени и заорать благим матом. Я смотрел на происходящее одновременно с удивлением и омерзением. К чему всё это? Откуда такая нездоровая реакция? Хоть убей, не помню обид, нанесенных мною долгоруковым. — Так, чего ты там говорил, Васька? — смотрю на растерявшего лоск князя. — Вся ты, искуситель и обманщик! «Одной рукой даешь, а второй отнимаешь в разы больше!» Не звел бояры других знатных людей до холопов. «А иные купчишками стали радуются убогие!» Вдруг зашипел князь, буквально выплёвывая слово. «Ранее бы были хозяевами, а теперь рабы! Ещё и чернь всякая наверх лезет при твоём участии! Люди разоряются, но ведь тебе только это и нужно!» Делов заткнул фонтан дичи и ненависти, выплёскиваемый из уст Васьки. Странный человек. По его словам, выходит, что я подтолкнул его к воровству. Мол, раньше бояре втюхивали казнь-продукцию своих поместий и заводов. А ныне всё под контролем. Или я чего-то не понимаю. Или молодого человека коробит невозможность более воровать и неизменная кара, затворимая беззаконие. Тогда я не знал, что боярин проиграл крупную сумму на скачках и решил залезть в казну концерна. Затем ему понравилось воровать, но он решил немного подстраховаться, подменив лес и часть железа. И Долгоруков действительно думал прикрыться родством на случай вскрытия махинаций. А потом замять дело. «На дыбу, ублюдка», — произношу спокойно, разглядывая Ваську, будто глисту в микроскоп. Выпотрошить полностью, дабы я сдал всех и вспомнил даже то, что давно забыл. Каждую пешку найти. Из-за этого деятеля у нас мог встать график строительства кораблей. Из тома утащил мы чаще вот Долгорукого, Калычёв с Колобком тоже тихонько покинули кабинет. Я же закинул ноги на журнальный столик и позвонил в колокольчик. Появившийся Епифан всё понял без слов. И уже через минуту передо мной стояла бутылка вина. Много пить не буду. Но надо малость подлечить нервы. Меня до сих пор удивляет поведение некоторых высокородных мздоимцев. В начале кампании по борьбе с коррупцией бояре не стеснялись проворачивать свои дела, надеясь на безнаказанность. Многие не поняли намёков, когда со своих постов полетели первые ласточки. Далее последовали штрафы со ссылками в поместье, что также проигнорировали самые недалёкие и наглые. И только конфискации, каторга и казни привели людей в чувство. Как показывает практика, не всех. В принципе, вопрос рабочий, и я прекрасно понимаю невозможность полного искоренения коррупции. Для ликвидации столь пагубного явления необходимо время и изменение менталитета общества. Радует понимание моих мотивов соратниками и молодой поросли услуживших людей. Но и противников, в том числе затаившихся, хватает. Дело даже не в принятии реформ. Просто люди привыкли считать себя хозяевами как сказал Долгоруков. Однако сейчас вопросы коррупции и борьбы с ней отошли на второй план. Из-за мелкого, вернее, мелочного засранца, у меня намечаются проблемы с семьей. Беда в том, что Екатерина, единственная из моих сестёр, попала под полное влияние мужа. А ещё она близка с Феодосией, на пару с которой любят мелко интриговать и сплетничать. Обычно их деятельность безобидная и больше касается столичного бабского серпентария. Только обе сестры терпеть не могут агапью, чего даже не собираются скрывать. Думаю, это их дополнительно сблизило. Значит, все мои попытки заручиться поддержкой родни против партии Анны становятся безуспешными. Надо снова провентилировать ситуацию и понять, какие настроения царят внутри клана Романовых. Заодно необходимо уточнить, насколько сестрицы сдружились с моей супругой. По возвращении переговорю с Натальей. Пусть копает. Это не шутки. Уж больно у меня нехорошее предчувствие.